Последняя позиция подразумевает, что терапия будет успешной при наличии у терапевта определенных качеств, в данном случае сочувствия, чуткости, гибкости, понимания, толерантности и терпения если терапевтические отношения строятся на этих качествах травмы прошлого негативного опыта пациента будут исцеляться дефициты развития будут восполняться а его внутренний потенциал и способность к личностному росту будут стимулироваться контроль над поведением и ходом терапии в основном принадлежит пациенту и наоборот если терапевтические отношения используются Для влияния на терапию специалист контролирует ее с согласия пациента. Тогда отношения выступают средством, способом поддержания достаточного контакта и обеспечения изменений роста пациента. С этой точки зрения психологические травмы пациента исцеляются только за счет активной терапевтической экспозиции пациенту подобных, но щадящих ситуаций. Дефицит восполняется за счет овладения стратегиями совладания. Рост происходит только потому, что что он выгоднее других альтернатив. В ДПТ диалектика является неотъемлемой характеристикой терапевтических отношений. Терапевт должен постоянно поддерживать баланс за счет изменения соотношения двух различных подходов. Подход отношений как терапии способствует одновременно принятию клиента таким, каков он есть, и развитию. Подход терапии посредством отношений способствует контролю терапевта над тем поведением пациента, которым он не может управлять, а также освоение пациентом прежде неизвестных или недостаточно генерализованных навыков. Однако перед тем, как применять какой-либо из этих подходов, следует установить терапевтические отношения. Поэтому одна из задач подготовительного этапа терапии – быстро сформировать прочные терапевтические отношения между специалистом и пациентом. Средства достижения этой цели включают подчеркнутую валидацию аффективного, когнитивного и поведенческого опыта пациента, прозрачность контракта, прекращение суицидального поведения и построение качественной жизни, сосредоточение на препятствующем терапии поведения, доступность терапевта посредством телефонных контактов, применение терапевтом стиля рецептной коммуникации, также применение стратегии решения проблем к эмоциям, возникающим в контексте взаимоотношений. С помощью этих средств терапевт укрепляет у пациента чувство привязанности и доверия. Однако не менее важна и привязанность терапевта к пациенту. Если терапевт испытывает к пациенту двойственные чувства или антипатию, это обязательно проявится косвенным образом или даже через непосредственные действия, что негативно скажется на качестве взаимоотношений. Разрешению этой двойственности способствует сосредоточение на суицидальном поведении, что будет снижать стресс терапевта препятствующим терапии поведения и чувствах, связанных с терапевтическими отношениями, а также помогают стратегии супервизии и консультирования терапевта. Терапевтические отношения в других формах ДПТ, таких, например, как тренинг навыков или терапия в групповых формах поддержки, не столь интенсивны. Тем не менее, отношения специалиста и пациента остаются очень важными терапевтическими факторами и заслуживают такого же внимания, о котором говорилось выше – Как и в индивидуальной психотерапии, взаимоотношения со специалистом подчас могут быть единственной ниточкой, которая связывает пациента с жизнью.